Глава 13. Негодование Селезнева Артур Селезнев был в негодовании. Старлей, как тигр, метался по своему кабинету и сотрясал воздух, последними словами поливая комитетчиков и постоянно переспрашивая у старшины Остапчука. Понял? Ага! Нет, ты понял? Матвеевич удивленно таращил бычьи глаза на старшего лейтенанта. А что? Старлей кипел. «Шо, шо? Козлы они вонючие!» Старшина пожал плечами. «Так то было давно, понятно?» – усмехнулся он. «Ты шо, только сейчас узнал?» Селезнев махнул рукой. «Да я и без тебя, Матвеевич, в курсе!» – негодующе выпалил старший лейтенант. «Но это ж ведь наглость!» Старший оперуполномоченный по особо важным делам был взбешен поведением майора Самсонова, который не дал им, оперативной группе, как следует осмотреть труп и место происшествия. Мало того, комитетчики увезли подозреваемого в свое управление. Все, что разрешили им сделать, так это зафиксировать смерть отца Никифора. «Правильно!» – возмущался Артур. «Они там напортачат, сливки снимут». «А нам потом дерьмо хлебай!» Матвеевич хитро усмехнулся. «Сливками они, конечно, делиться не станут. А вот на возах хоть целый воз отвалят». Артур закурил сигарету и сел за стол. «Я пойду к Ильюшенко», – пригрозил Старлей. «Пусть он решает вопросы на более высоком уровне». Что правильно, то дело», – согласился опытный оперативник. Только думаю, Артур, что тут тебе и черт не поможет. Это почему? Слишком уж у комитетчиков аппетит разгорелся, пояснил старшина. Не хотят они посвящать нас в свои делишки. Вот именно, делишки. Остапчук вынул пачку папирос и закурил на пару с Селезневым. А почему? Спросил он и сам же ответил. А потому, что убийство Ленкевича как-то связано с преступлением возле собора. Селезнев, немного поостыв, стал более рассудительным. «Согласен, Матвеевич», – сказал Старлей. «Тут и без очков видно. Наверное, большой интерес у комитетчиков к трупам. Только в чем заключается этот интерес – вот вопрос». Старшина усмехнулся. «Если б мы это знали, то, может, уже и бандюк давно поймали бы». Селезнев задумался. «Матвеевич?» – спросил Артур. «А Завьялова что-нибудь успела сделать?» Хохол хитро подмигнул. «Кое шо есть». Старший лейтенант моментально вскочил на ноги. «Тогда давай двинули к ней», – приказал Артур. «Там мы обсудим проблемы комитетчиков и попытаемся разгадать их тайну». Матвеевич не стал возражать и последовал за своим начальником к эксперту Завьяловой.